Глава восьмая. Тая. «Собирайся», — командует Батыр. «Куда?» — медленно поднимаюсь с дивана. «Мы переезжаем». Батыр проходит мимо меня и заворачивает в гардеробную при спальне. Быстро скидывает свою одежду в чемодан. Берет не все, по ощущениям, только то, что пригодится ему на первое время. Пожимаю плечами и отправляюсь собирать свои вещи. К слову, я не особо их разбирала. Мне никто не говорил, что я могу это сделать, но ну, а я решила не наглеть, поэтому мои сборы занимают буквально 20 минут. Батыр подхватывает наши чемоданы, выносит их из номера. Я молчаливо следую за ним. Спускаемся в паркинг, где охранник открывает мне дверь автомобиля, и я сажусь на заднее сиденье. Батыр располагается рядом. Как и положено чужим людям, мы молчим. Выезжаем из города, сворачиваем с трассы, оставляя шумную магистраль и город позади. Автомобиль останавливается у высоких ворот, потом заезжает внутрь. Показывается дом, большой, двухэтажный. Территория, кажется, бескрайней из-за того, что выходит на речку. Даже отсюда я вижу пирса, небольшой частный пляж. Дом явно не новый, все ухожено, красиво, но выглядит довольно безжизненно. Я вылезаю из машины, навстречу нам с Батыром спешит мужчина в возрасте. «Батыр Рашидович, как я рад вас видеть!» Мужчина тепло, практически по-отечески приветствует моего мужа, обнимает его. «И я тебя, Мустафа, как здоровье?» В голосе мужа тоже слышатся теплые нотки, взгляд смягчается. «Как и полагается старику», — мужчина пожимает плечами. «Какой же ты старик!» — Батыр похлопывает его по плечу. Еще вся жизнь впереди». «А это, я полагаю, твоя молодая жена?» Мустафа смотрит на меня, как на дорогую дочь, и я не могу сдержать улыбки. Уж очень он приветлив. Здравствуйте. Батыр оборачивается, смотрит на меня так, словно видит впервые, и вообще забыл о том, что я была рядом с ним всю дорогу. Но еще бы. Он все это время провисел в телефоне, решал какие-то рабочие вопросы. Так и хочется съязвить и выдать какую-нибудь глупость в духе «Привет, это я, твоя жена. Я существую, прикинь?» Но, как и полагается примерной жене, я просто смотрю на мужа в ожидании того, что уже будет дальше. Он кивает и поворачивается к Мустафе. «Мустафа — это Таисия, моя жена». «Вау, значит, ты все таки знаешь моё имя. Но хоть буду знать, что намеки тебе не нужны, и ты просто решил не использовать его и не сотрясать лишний раз воздух». «Таисия — это Мустафа, управляющий. Можешь обращаться к нему по любому вопросу». «Класс. А к тебе можно обращаться напрямую, муж? Или общаться с тобой я тоже буду через Мустафу?» «Приятно познакомиться», — киваю мужчине. «И мне». Я рад, что этот дом оживает. Я не спрашиваю, почему этот дом сейчас не живет. Это понятно и так. Когда-то тут была хозяйка, но ее больше нет. Вот уже больше десяти лет. А теперь приехала я. Имею ли я право менять тут что-то и делать так, как хочу? А не как хотела когда-то предыдущая хозяйка. Но вопрос этот я не задаю вслух. Мне кажется, он может ранить моего мужа. А я не хочу обострения и так странных отношений между нами. Назира тоже тут живет, спрашиваю я. Сестру Батыра я видела лишь однажды на свадьбе. Она быстро поздравила нас и сбежала, сославшись на то, что опаздывает на самолет, так что с Назирой я, можно сказать, и не общалась. Вообще да, но она сейчас живет в Германии. Ясно. Пойдемте в дом, предлагает Батыр. Мне еще нужно познакомить тебя с Татьяной. Она экономка и повар по совместительству. Понятно. Татьяна оказывается женщиной около 40 лет, которая встречает меня уважительно, хоть и немного прохладно. Стараюсь игнорировать это. В конце концов, она и не обязана лебезить передо мной. Батыр уходит с Мустафой, а я остаюсь домработницей. Господин распорядился подготовить все необходимое. Пойдемте, я провожу вас в хозяйскую спальню. Благодарю. Иду за женщиной, попутно рассматривая дом. Мне не очень нравится интерьер, он выглядит несовременным. Я бы с удовольствием переделала тут все, но не сейчас. Сейчас это будет выглядеть с моей стороны как посягательство. Здесь ванная комната. Я повесила дополнительное полотенце и халат. А вот дверь в гардеробную. Прохожу внутрь. Полочки со сложенными ровными рядами одежды, коробки с обувью. Но даже несмотря на заполненные вещами полки, видно, что тут давно не жили. Нет никаких мелочей, ничего, что говорило бы о том, что это действительно дом. Обустраивайтесь а я, с вашего позволения, спущусь на кухню. Поставила запекаться мясо к вашему приезду. Нужно проверить, как оно. Снова вежливая улыбка. Спасибо, я пока разберу вещи. Как вам будет угодно. Слегка кланяется и уходит. А я принимаюсь к разбору своих вещей. Места тут много, но я все равно решаюсь и переставляю кое-что, делаю зонирование. Слева его одежда, справа моя. Я жена, в конце концов. Неужели не имею права передвинуть трусы собственного мужа? Поднимаюсь на специальный стул и ставлю наверх коробки с обувью. Она упирается во что-то, и я, потянувшись, достаю большую шкатулку черного цвета. Надо отставить ее в сторону, вернуть в шкаф и найти новое место для своей обуви. Надо, да. Но я сажусь на пол и открываю крышку. Там внутри другая жизнь и другой мужчина, улыбающийся рядом с красавицей женой. У обоих лучезарная улыбка, глаза светятся. А у меня в груди щемит от понимания, что он никогда так не будет смотреть на меня. Почему? Потому что сложно стать лучше той, которая осталась идеальной в твоих воспоминаниях. Она идеальная, да. Смотрит на Батыра со вселенской любовью. А он? Он держит руки на большом животе своей женщины и наверняка мечтает о счастливом будущем, которому не суждено случиться.